Глава 20. Следующий день выдается холодным и бодрящим. Облаков мало, и они достаточно высоко, так что не грозят никакими неприятными сюрпризами. Я застегиваю ремешок велосипедного шлема. Ты точно не против покататься сегодня на велосипеде? «Твое желание для меня закон», — отвечает Кэм и отвешивает поклон. «Куда хочешь поехать? Следуй за мной». «На дорогах сегодня мало движения из-за праздника, если, конечно, так можно назвать день памяти. Карту я выучила наизусть. Сегодня нам нужно проверить по крайней мере три вероятных места расположения беговых дорожек. Я отгоняю прочь голос сомнения, который говорит, что даже если я найду ту деревню и ту беговую дорожку, я этого не узнаю, если только Бен не будет бегать по ней именно в это время. Но так я хоть что-то делаю». Эмми так обрадовалась, когда услышала, что мы с Кэмом собираемся покататься на великах. Мама ушла на целый день к тете Стейси, думая, что мы присматриваем друг за дружкой, и я гадаю, что замышляют Эмми с Джазом. Эми довольно ухмыляется нам с Кэмом, когда мы уезжали. Она уже видит между нами то, чего в действительности нет, просто душа у меня поет, потому что Бена видели, вот и все, и никакой другой причины не существует. «Это всего лишь велосипедная прогулка, ничего больше». Кэм сказал, что он все понимает. «Мы просто друзья». За маленьким мостом я сворачиваю шоссе на проселочную дорогу. Оглядываюсь, чтобы убедиться, что Кэм едет следом, и вижу, как что-то быстро движется за ним по узкой дороге. Солнце светит в глаза и мешает разглядеть, что это. Я прищуриваюсь. «Черный фургон?» Мы скрываемся за очередным поворотом, и мало-помалу беспокойство меня покидает. Даже если это и были лордеры, их тут кругом полно. Простое совпадение. Через несколько миль мы возвращаемся на дорогу и едем бок о бок. Первое намеченное мною место уже близко. Сзади слышится рев, нас догоняет какая-то машина, и Кэм выбивается вперед. Дорога тут узкая, и мы оба прижимаемся как можно ближе к обочине». Машина приближается, Кэм оглядывается, и глаза его округляются. Я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть какое-то неясное движение. Черная дверца плавно отъезжает вбок, изнутри возникает чья-то рука и больно бьет меня в плечо. Я пролетаю по воздуху и приземляюсь наполовину на обочине, наполовину в живую изгородь, запутавшись ногами в велосипедной раме. Перед глазами все плывет, но сомнений в том, кто выходит из фургона и останавливается передо мной, быть не может. Огромный, облаченный во все черное, лордер. «Вставай!» — приказывает он. Я пытаюсь приподняться на руках, но не могу вытащить ноги из-под велосипеда. Он пинает меня в бок, я испускаю протяжный стон. Снова какой-то всплеск движения, и вот он, Кэм, хватает лордера за руку. «Не трогайте ее. Вы совершаете большую ошибку!» – кричит Кэм. «Нет, Кэм, нет!» – страх придает мне сил. Я сбрасываю с себя велосипед и поднимаюсь. Лордер улыбается. «Такое увидишь не каждый день». «Думаю, ты скоро поймешь, парень, кто тут совершает ошибку. Тебя это никак не касается». Он поворачивается и толкает Кэма, тот летит на землю. «Так, ты?» – он тычет в меня пальцем. «Давай, залезай!» Я не двигаюсь с места, и тогда он наклоняется, хватает меня за руку и, выкручивая ее, тащит к фургону. Кэм вскакивает на ноги. «Не трожьте ее!» — кричит он. Лордер вздыхает, словно надоедливая муха жужжит у его лица, отпускает мою руку и разворачивается к Кэму. Кулак его с тошнотворным звуком впечатывается в челюсть Кэма. Кэм медленно валится на землю. Инстинкт самосохранения кричит мне «Беги со всех ног, пока Лордер отвлекся» но я не могу бросить Кэма. В душе моей закипает ярость, кулаки сжимаются. Он слишком большой. Подожди. Момент для побега упущен, и теперь уже в фургон закидывают не только меня, но и Кэма. Два лордера. Гора в черном. Рядом с нами второй, женщина за баранкой. Мы едем по ухабистой дороге. Кэм стонет на полу, глаза закрыты. Я держу его голову у себя на коленях, у него кровоточит щека. Он кашляет, пытается что-то сказать, молчать, рычит гора. Куда нас везут? Для чего? Мне всегда было интересно, что на самом деле происходит с людьми, которых похищают лордеры. Похоже, скоро мы это узнаем. Я веду счет времени. Мили две мы едем по треским дорогам, потом еще восемь-десять по быстрому ровному шоссе, Затем фургон снова сворачивает на сельский тракт. «Сзади окон нет. Мы можем быть где угодно». Глаза Кэма теперь открыты и оценивающе смотрят на гору. «Возвращаются ко мне. Можно было бы ожидать, что он будет скован ужасом, но взгляд его спокоен». «Сердце у меня сжимается от боли. Кэм ради меня схватился с этой грудой мускулов, и вот куда его это привело. «Сэр!» — подаю я голос, и гора поворачивается». На мясистой физиономии отражается удивление. «Чего тебе?» «Пожалуйста, не могли бы вы отпустить его?» «Как мило!» «Заткнись!» «Но...» Он вскидывает руку, чтобы ударить меня по лицу, но в последний момент останавливается, а я чувствую, как тело Кэма напрягается для прыжка. «Нет, Кэм, не будь же таким идиотом!» «Молчать!» Мы останавливаемся, дверца открывается снаружи, за ней другие лордеры в военной форме, гора выходит обменивается с ними несколькими словами и скрывается за какой-то дверью. Один хватает меня, второй Кэма, и нас вытаскивают из фургона. В душе у меня, требуя выхода, клокочет ярость. Человек гора ушел, а эти примерно с меня ростом. Резко крутанувшись, я ногой бью одного из них в голову. Он валится на землю, Кэм вырывается из рук того, кто держит его... И я разворачиваюсь и резким ударом врезаю его захватчику по затылку. Но тут слышится топот ног, слишком многих ног, бегущих к нам. Меня хватают, я вырываюсь, но тут чувствую укол в руку. Все вокруг чернеет. Я изо всех сил стараюсь держать глаза открытыми. Неподвижного Кэма тащат по земле, их четверо нет больше». Их лица расплываются, пока не сливаются в одну сплошную массу. Я оседаю на землю. Я медленно просыпаюсь, но просыпаться не хочется. Пытаюсь вспомнить, что и как. Я была в машине. Тряска по ухабистой дороге — единственный ключ, так как я ничего не видела, не могла пошевелиться. Голова все еще чугунная. Уж не опоили ли они меня чем-то? Напрягаю память. Как вообще я оказалась в той машине?» Воспоминание просачивается, и я паникую. Я должна была встретиться с отцом, но это оказался не он. Какой-то другой человек, мне незнакомый, сказал, что они отвезут меня к нему, что это часть игры. Мой отец — секретный агент. Он собирается освободить мир, так мне сказали. И не велели рассказывать маме, как тогда, когда я рисовала для него те знаки. Она ужасно рассердилась. В голове стучит. Все кажется каким-то бессвязным... Во рту у меня пересохло, и я пытаюсь сглотнуть. Она приходит в себя. Мужской голос. «Кто это?» Я открываю глаза. «Ну, наконец-то, Люси! Добро пожаловать в твой новый дом!» Я резко сажусь, и все кружится перед глазами. «Где мой папа?» «Кто вы?» «Я твой доктор». «Доктор Крейг. Я не болею». «Нет, но заболеешь». Он улыбается, но улыбка недобрая. Я начинаю кричать, и входит женщина-медсестра... Она суетится, говорит, что все будет хорошо, что я должна еще поспать. Вскоре дверь со щелчком закрывается, ключ со скрежетом проворачивается в замке, шаги удаляются по коридору.